ДОРОГА НА Вубру. Я проснулся в смятой кровати и огляделся. Не привиделось ли? Нет, постель еще хранила тепло Светы и пахло ее нежным телом. Только подумать, уж не стал ли я неожиданно для всех акционером Газпрома? Потому что мечты сказочным образом начинали сбываться. Да, не сказал бы, что Света такая страстная. С виду иногда холодная стерва, а на деле оказалось... жаль что ушла, но все понимаю, у нее еще реальная жизнь, у меня только это. На прикроватном столике нашел истерзанный клочок бумаги с кривым подчерком. «Пропаду на несколько дней, не теряй, неотложные дела, ты лучший, Света». Двойственные чувства, вроде и похвалила, но опять ее секреты. «Надо будет поговорить об этом, если мы хотим нормальных крепких отношений, хотя чего-то не о том думаю». Реальному человеку нафиг не нужны наборы нулей и единиц. А сейчас я представляю собой именно это. Часть программного кода, не больше. Я оделся, спустился вниз и застал Фейру, терпеливо ожидающим в одном из кресел. Заметив меня, верный Хлотико встрепенулся. «Пожевать бы чего-нибудь», — предложил я Фейри. «Какие тут поблизости забегаловки?» «Могу приготовить», — предложил Фейра. «Внизу продукты». «Ага». И есть мы опять будем траву и коренье. Нет, хло, спасибо. Хотя идея с продуктами интересная. Тем более подвал я не обследовал. Спускаться пришлось долго, и чем дольше я шел, тем становилось холоднее. Понятно, это своего рода ледник погреб. Еще бы холодильников же тут нет. Подсвети, приказал я Ферри. С худых пальцев хло соскользнули пляшущие огоньки и, взмыв под потолок, там и повисли. Конечно, не электрическая люстра, но теперь хоть появилась возможность оглядеть подземные владения. Ледник оказался много больше, чем можно было предположить. По моим подсчетам, он занимал половину дома. Остальная площадь отводилась под кладовые с крупой и фруктами. Интересно, почему Лебух не зажал мне продукты? Хотя, скорее, это точно вошло в стоимость. Так, что день текущий нам сготовит? Если без особых изысков, то можно сварганить студенческий завтрак. Я взял корзину с яйцами, они, правда, чуть крупнее куриных, но за неимением лучшего. Добавил к ним пару полосок бекона или кусков, похожих на бекон. Потом на всякий случай понюхал, вроде мяса. Нашел мешок с сухарями. Обычно у хлеба здесь не водилось. Что ж, теперь пора подниматься наверх. Кухня оказалась маленькой, даже с точки зрения человека хотя, судя по высоким столешницам и задранным к потолку шкафам, создавалось под драманов. Оно, конечно, понятно, что у хозяина такого дома должна быть прислуга, но и то и как-то надо здесь помещаться. Не доработали создатели, сослались на проблемы негров в Белом Техасском штате и попросту прилепили помещение к дому. «Хло, очаг разожги!» С пальцев Фейры прыгнуло пламя и охватило сухие поленья. Потянуло хвойным духом и дымом. Я повернул вытяжку на трубе наверх, стало полегче. Поставил сковороду на некое подобие то ли печи, то ли плиты с открытыми конфорками и стал дежурить по столовой. Масло не захватил, но ничего, главное раскалить хорошенько. Подождав несколько минут, бросил бекон на раскаленную поверхность. Жирок зашкварчал, зашипел, медленно растекаясь по сковороде. Фейра полтоядно облизнулся. Чего оживился, дитя леса? Это тебе не листья с ветками. Я разбил шесть яиц, посмотрел на голодного телохранителя и добавил еще два. Ну вот, быстро и вкусно. Открыта профессия, повар. Открыта квалификация, жарщик. Не, Русь какая, жарщик. Придумали же. Но вообще профессия очень нужная в долгих походах, которая сдается мне не за горами. Надо будет еще открыть варщика, пассировщика и духовщика. Хлоа, ты с помощью магии посуду помыть сможешь? Фейра не понял вопроса, пришлось повторить. Лишь только тогда телохранитель отрицательно помотал головой. «Ничего не поделаешь, будем есть со сковородки. Негоже жрецу Лока посуду намывать». Я снял сковороду с огня и отнес в столовую. Жирно, конечно, нам тут вдвоем с Фейрой, но чувство мне подсказывало, что в будущем к нам присоединится Сетта. Пока же в чисто холостяцкой компании мы сдвинули стулья к краю стола и уселись рядом. Точнее, Фейра встал на колени, чтобы хоть как-то достать до сковородки. Чем утратил последние остатки грозного вида, боевого мага, превратившись в мимимишное подобие гоблина. «Ну как?» Вместо ответа Хло одобрительно кивнул. «Еще бы тебе не понравилось, мой неискушенный мясом друг». Закончив с трапезой, Фейра после долгих уговоров отправился в магазин. Там сейчас как раз должна была быть самая торговля. А я зашагал к первому имперскому банку. Не надо, чтобы нас схло лишний раз видели вместе. Примелькаемся. Добрый день, господин Одиссей. Одиссей? Серьезно? Нет, это всяко лучше. Поппера. Но назваться правителем острова Итаки, конечно, круто. Все-таки чувство юмора у Лока явно гипертрофированное. Я бы хотел открыть накопительный счет. Вот тут и хапнул бюрократии до краев. Пришлось заполнять уйму бумажек, разрешений, выданных самому же себе, расписываться в бланках. К ближайшим окошкам подходили и отходили игроки, а я все писал и расписывался, расписывался и писал. Когда уже казалось, что этой грустной саги нет конца и края, клерк улыбнулся. «Ваш счет готов, господин Одиссей. Желаете ли сделать доверенность на нескольких лиц?» «А это идея. Хло — это без вариантов. Предание только собака. Кто еще?» Желательно назначить того, кто будет разбираться с моими ежедневными вливаниями. Шерух? Нет. Он в первую очередь подчиняется Тертилу. А потом уже мне. Не приведи Господь, поругаюсь с контрабандистами, так все мои деньги уйдут. Тогда Кабелюга, Решено. Все готово. Ваши документы. Я послушно приложил книгу к бумажкам, и они исчезли. Зато листов в моем походном журнале прибавилось. Сзади уже напирал какой-то нетерпеливый геймер, заметивший, что окошко освободилось. Все, все, ухожу. А Хло тем временем опять отчебучил. Я сказал ему ждать в лавке, так Фера и встал ровно посреди магазина, мешая покупателям, отчего последние ругались, а мой телохранитель терпеливо получал злобные тычки и затрещины. Поманив компаньона пальцем и под видом требовательного клиента, оттащил Кобелюгу в сторону, оставив Шайруха наедине со спросом на Веровийскую броню. Серега про банк понял с первого раза и поспешил вернуться к покупателям. Что ж, хорошо, что бизнес идет в гору. Я осмотрел еще раз и вышел. Не зря говорят, ты можешь уехать из деревни, но деревня из тебя не уедет никогда. Так, наверное, и про скупердяйство. Если никогда богато не жил, а старался при каждом удобном случае свою копеечку сэкономить, То, даже разбогатев, будешь несколько раз думать, прежде чем потратиться. Зачастую, к экономии, это не имеет никакого отношения скорее к жлобству. Вот я тому яркое подтверждение: где была моя голова, когда я покупал у картографа информацию о местоположении в Убре? С одной стороны, одна только маленькая точка на карте с названием деревни уже обошлась почти в 10 золотых, а вот весь путь с каждой кочкой и поворотом. В общем, не поднялась у меня рука потратить последние деньги. С другой стороны, картографа тоже можно понять. К нему не каждый день заходят. Игроки норовят сами все исследовать. В этом и кайф. Но цены все-таки могли быть более реалистичными. Подобное произошло и с лошадью. Рядовой небоевой маунт стоил 200 золотых. Закованный в броню и затаптывающий врагов копытами – 800. сотен. Ну и до бесконечности. Чем круче, тем выше ценник. Поэтому и бежали мы бодрой рысью больше половины дня с Фейрой в одном отряде. Согласитесь, для кандидата в верховные жрецы Бога Лени само по себе кощунство. Пришлось оправдывать себя тем, что по пути можно будет набить опыта, прокачать боевые таланты. Что, кстати, и происходило. Хлоа, на пять часов! Воздух вокруг Фейры окрасился зеленоватыми тонами, и белошерстый зубогрыз стал замедляться. Сейчас мы его... Следующую стрелу я доставал быстрее, чем предыдущая находила цель. Но надо было еще натянуть тетиву, прицелиться. Получен талант. Скорострельность. Уровень 10. Открыт талант. Кровотечение. Получен талант. Изъян. Уровень 2. Вы убили испуганного зубогрыза. Получено 11 230 очков опыта. Внимание! Достигну 14 уровень. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Я подошел к тушке зайца-переростка. Видал этого испуганного зубогрыза в деле. Тварь каким-то образом соотносила силу противника. От нас с Хло псевдозайца удирали так, что только лапы сверкали. Если бы не способность телохранителя замедления, так бы и не набил я на них три уровня. А вот на слабых игроков нападали сами. Еще бы, мощные лапы и два острых длинных резца. Хло, по сторонам смотри. Я достал книгу. Изъян я открыл еще вчера. Интересный талант. Чем он выше, тем больше вероятность найти болевую точку противника. На твои криты это не влияет, а вот на снижение скорости и урон оппонента сколько угодно. Привязан изъян, как нетрудно догадаться, к меткости. Кровотечение. Повышает шанс нанести кровоточащую рану врагу, которая отнимает жизнь длительное время. В текущее время 7 секунд. Ловкость, сноровка, кровотечение. Очень хорошо. Кровотечение я сильно не раскачаю. У меня сноровка на тройке, а изъян уже в потолок уперся. Надо думать, куда вкладываться. В принципе, уже после вчерашней охоты у меня свободно шесть очков способностей. Ладно, война план покажет. Я сначала должен до деревни добраться. Где там карта? Сначала открылся кусок изображения Тойрина. Вернее, большая часть была залита черной тушью, Но внизу горели три кружочка – Файвора, локтер и Вубра. Причем, если первая точечка прижималась практически вплотную к столице, то к Вубре шел довольно длинный открытый кусок. Только тут я прикинул размеры острова. Он же просто огромный. Три точки расположены на одном квадратном сантиметре. А вот в центре пробуравлено серое пятнышко и курсивом написано «Ущелье Дрезгов". Это ж сколько бы мне пришлось туда топать, если идти самому. Ладно. Я перелеснул страницу. Теперь изображение стало больше, и Файвора обиженно отстранилась от Локтера. Мы находимся здесь, а Вубра примерно тут. Всего ничего осталось. Потопали, Хло! Но Фейра напряг свои длинные худые пальцы, на концах которых искрились крошечные молнии. Я развернулся. Из кустов виднелось несколько пушистых милых хвостиков. — Хло, будь человеком, не мешай зубогрызам личную жизнь устраивать. А то, не дай бог, доберутся эти неудовлетворенные до тебя. Не убьют, так зацелуют. Я собрался идти в сторону дороги. Чего тут еще делать? Уровень поднял. Чтобы достигнуть следующего, надо ту его хучу субогрызов набить. А меня от их зубастых морд тошнит уже. Причем, как я понял, респаун у них примерно такой же, как и либидо. То бишь бешеный. Вычищать псевдозайцев, как воевать с ветряными мельницами. Но Фейра упрямо оставался на месте. Я уже хотел было потянуть его за руку, а еще лучше за большие и пока еще целые уши, но со стороны чаще раздался громкий крик, и вновь все смолкло. Знакомый и одновременно чужой звук. Вернее, я не знал, кому принадлежит голос, но слышал подобные несколько раз, когда умирали игроки. Так вот в чем дело. Зубогрызы зажали какого-то новичка и не дают ему воскреснуть. Вот ведь падаль кроличья. Хлоа, костуй замедлений на ближнего!» Стрела полетела быстрее, чем легло заклинание. Однако пара кровавых морд, высунувшихся из кустов, никак не собирались отступать. Голова работала точно не в ту сторону. Вместо плана спасения вспомнилась старая советская песня. «В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов опадает листва, на поляне в траве, Зайцы что-то точили. Тормозим и добиваем того. Потом... Мой испуганный мозг еще не смог придумать, что потом, хотя руки на автомате вкладывали стрелы в тетиву. Выстрел. Еще. Еще. Но зубогрызы приближались быстрее, чем мы атаковали. Еще мгновение, и острые резцы впились в фиолетовый защитный щит. Значит, хлоп бросил замедление. Оно и понятно. Глупо лупить цель вдалеке, когда тебя рубят на куски в ближнем бою. Итак, две новости. Хорошая и плохая. Хорошая – я сменил цель и снимал хитпоинты тому недокролику, что был справа. Плохая – защитный щит у феры секунд на 30, не больше. А к нам скакал третий представитель обложки плейбоя, и вид у него был очень разозленный. Вы убили испуганного зубогрыза. Получено 9386 очков опыта. Я все таки успел вывести из боя одного – прежде чем щит пропал. Острые зубы одновременно впились в меня, заставляя сойти с ума от боли. Задним умом понял, что опыта дали меньше. Это потому, что повысился. Ослепительный белый свет заставил зажмуриться. Лунная скорбь – заклинание разовое, можно использовать не чаще, чем раз в день. Зубогрызы поднимались на лапы метрах в пяти от меня, отброшенные мощным боевым заклятием, которое лишь слегка зацепило здоровье. Но это и было нужно. Короткая передышка. Получи крыльчак гранату. Две стрелы одновременно воткнулись в голову псевдозайца, опрокидывая того на землю. Вы убили испуганного зубогрыза. Получено 9386 очков опыта. А -а -а -а -а -а! Боль вновь пронзила тело. Хотелось вонзить острый наконечник лука в эту проклятую белую шкуру, пропахшую землей, листвой и продуктами жизнедеятельности. Но рука повисла безжизненной плетью. Похоже, эта сволочь плечо повредила. Бам! И я уже на земле. Хищная окровавленная морда на секунду оторвалась от поедания и замерла надо мной. После такого взгляда любой пацифист-вегетарианец ратовал бы за убийство и расчленение самым жестоким способом всех зайцеобразных. Но хуже другое. Я понял, что не успеет Хло добить этого засранца. Тот включил какой-то баф, вроде «Моего таланта кровотечения», И теперь последние остатки жизни спешно покидали меня. Телохранителю остается либо вложиться в дамаг, либо хилить. А для меня и тот, и другой варианты смертельны. Мое тело осыпали синие искры. так и есть. Хло, заметив, как жизни его хозяина угрожает опасность, резко переключился с боевой магии на лечилку. Ну, теперь нам обоим кранты. Остается только ждать, когда у фейры кончится мана. Вокруг зубогрыза стало образовываться темное облако. «Это что еще за черт? Псевдозайцы еще и колдуны?» «Нет, судя по всему, крольчатина сам не в восторге от черного тумана. На его коже вскрылись мелкие язвы, становясь все больше и больше. Фу! Слезь с меня, сифозный!» Я успел кувыркнуться, прежде чем зубогрыз свалился в конвульсиях на землю. Он еще был жив, но не надо было быть гадалкой, чтобы предсказать судьбу псевдозайца. Туман, который все плотнее окутывал тушку кролика «Переростка», тянулся тонкой полоской к окровавленной девушке в тонком черном одеянии с размалеванным лицом. Одно из двух. Она либо поклонница рок-группы «Кисс», либо какая-то непослушная послушница темных богов, за каким-то чертом сюда забредшая. Получено звание «Спаситель». «Звание? Это что за зверь еще такой? Лишь силой воли я сдержался, чтобы не полезть окровавленными пальцами за книжкой». Впрочем, может еще и потому, что правая рука до сих пор отказывалась слушаться. Хло спешно восстанавливал мое здоровье, готовый резко переключиться на боевую ветку. Хиллер из него был слабенький, вернее так, половинка на четвертинку. Но Фера не вкачивался специально в лекаря, поэтому тратил много маны. Рука неожиданно обрела подвижность, а раны резко затянулись. а, -а, -а так теперь и новый знакомый решил помочь. «Себя восстанови, а то снова умрешь!» Девушка в робе причем весьма симпатичная девушка, несмотря на боевую раскраску, кивнула, а я все разглядывал ее. Необычная. Не сказать, чтобы интересная. Внешность по-любому созданная, не натуральная, как у Сетты. Но вот движение, будто резко толстуха похудела и еще не научилась управлять своим тощим телом. Все действия незнакомки были рубленные, неловкие. Я присмотрелся и чуть по лбу себя не хлопнул. Как раньше не заметил. Она человек. «Визард Человек». «Ты кто?» Первое, что вырвалось у меня. «Фиалка». «Кррррррррррр... Одиссей». «Забавный ник. Это же что-то из Кончаловского». «Ясно, Фиалка. Книжки ты не читаешь. Но хоть режиссеров некоторых знаешь. И то неплохо». «И из него самого. Но я про другое. Ты кто?» Я изобразил руками движение, после которого Фиалка окутала зубогрыза черным туманом. А это петля Беррел. Я, как ты понял, послушница Беррел, богиня безумия. Ты же знаешь богиню безумия? Ага, блин, лично. Каждую субботу вместе чае пьем. Вот ветер зашлась. Ей надо к богине болтовни, а не безумия. Хотя с локом, между прочим, одним из 12 перворожденных, я на короткой ноге. Но ей, само собой, об этом знать не обязательно. Слышал, как ты здесь оказалась? Я шла по лесу. Вообще, я обычно хожу по дороге, никуда не сворачиваю, но тут этот зубогрыз. Ты знаешь, у них очень нежное мясо, а мне как раз нужно было сшить мясной костюм. Чего сшить? Мясной костюм. Как же я приду навстречу послушников без мясного костюма? Остальные еще подумают, что я не почитаю Берл. С этим строго. Вот в прошлый раз Хьюга пришел в облачении из Комороха. Так ведь это не сходка шутов, а? Вдохни, а то воздух кончается. Прервал ее я. Да, фиалка слишком долго молчала. Ты и давай по существу. А я что говорю? Увидела зубогрыза, а у меня как раз для такого случая петля Берл припасена. Только там ограничение по расстоянию. Нужно не дальше двадцати метров. Ну и манна жрет немерено. Это хорошо, что я все в интеллект вкачала. А то вот случай был. А что с зубогрызом? Устало махнул я рукой Фейри, выруливая на тропинку. Фиалка шагала за мной и трещала безумолку. А их там трое было. С одним-то я бы точно разобралась. Но трое, тем более тот, который почти кикнулся, рассверепел. Ты знал, что когда у них жизнь в красную полоску уходит, то урон увеличивается, хотя это у многих так. Фиалка, спасибо, я понял. Интересно, как перевести эту атомную энергию в мирное русло? Хоть о политике, бери и разговаривай. Или... Слушай, а почему ты выбрала человека? А кого мне выбирать? Вопрос так удивил девушку, что обошлось без словоблудия. «Я к тому, что если играть за Визарта, то лучше подходит раса Фейер. У них базовая сопротивляемость магии, к тому же после каждого уровня автоматом повышается интеллект». «Но они же такие несуразные!» Фиалка посмотрела на Хло и тут же добавила. «Не обижайся, малыш, но действительно, ты видел фильмы «Гремлины», ну, в котором был такой пушистый хомячок, но если на него падала вода, то появлялись дурацкие противные братья». Помню, смотрела первый раз этот фильм лет двадцать назад. «Сколько же тебе сейчас?» – подумал я, но вслух сказал другое. «Так дело не в физической привлекательности, а рациональности. Выносливость вместо интеллекта – так себе придумка». «Зря ты так. Выносливость очень важна. Да, чем выше интеллект, тем быстрее кастуется заклинание, но при большой выносливости медленнее расходуется манна». Так что в конечном итоге любому визарту, если он чего-нибудь хочет достичь, придется вкладываться в выносливость. А у меня вот силы всего на пятерке. Зачем мне она с моей расовой способностью к переноске? А вот ловкость вообще на нуле. Это и заметно. Пока шли, фиалка постоянно спотыкалась, а пару раз даже растянулась на дороге, захрустев позвонками так, что я вздрогнул. Не знаю, может она и в жизни маленький грациозный бегемот или дает о себе знать нулевой уровень ловкости. Но, сдается мне, умирает послушница Берл частенько. Я вообще тут подумала завести себе зверушку. Переключилась Фиалка на Фейру. Хло от негодования икнул, а я лишь усмехнулся. Ничего, терпи все тяготы и лишение военной службы. Негоже, чтобы твой начальник страдал от полоумной спасенной тетеньки неопределенного возраста с веселой колонией тараканов в голове. Принимай удар на себя. Но все определиться не могу. После последнего обновления столько всего появилось. Вот, к примеру, «Все-таки с женщинами надо разговаривать. Хоть изредка. Хоть по чуть-чуть. Пускай это не всегда интересно, но усилий над собой делать нужно обязательно. Вот чего сейчас стоило хло сказать ей несколько слов, увести разговор в другое русло? Ничего. Вместо этого телохранитель, судя по меняющим цвет ушам, злился, но продолжал молчать. Надеюсь, у моего феи достаточно терпения. В противном случае фиалка не дойдет до деревни живой». К сожалению... Тест на стойкость Хло не прошел. Он не опробовал на нашей новой знакомой все скиллы лесного народа и убойные заклинания боевой магии. Дорога вильнула несколько раз, и лес расступился, открыв нашему взору самую необычную деревеньку, которую я видел в жизни. Нет, в общих чертах все стандартно. Дома, плетни, колодцы, жители, большей частью драманы. Но с дальней от нас стороны, плотную примыкавшей к лесу, выросла громадным великаном толстая каменная стена четырьмя квадратными башнями. На каждой из них темнела небольшая заряженная баллиста и пяток лучников, сгрудившихся вокруг жаровни. Еще десяток НПС патрулировали стену. Этот исполин мощно возвышался над лесом и внезапно обрывался на опушке. По-моему, я определил, с какой стороны здесь нападают на деревню. Вы прибыли в Убру. Осмотреться и подумать, что к чему, я не успел. Фиалка, как ужаленная, схватила меня за руку и потянула за собой. «Ты куда?» «Как куда? К старости Эрбину. Надо взять задание на Аргримов. Давай быстрее. Не видишь, уже рейд-группа набирается». Я всмотрелся в толпу игроков. Веселые ребята от 9 до 15 уровня. Человек 40. Неужели тут нужны такие большие рейды? На крохотном помосте над ними стоял старик-полукровка. Надо же, начинаю их определять. И за что-то агитировал. Видимо, это и есть Эрбин. Что ж, привет, старик. Погоди начинать. Какая же великая битва без Одиссея?